Глава 2 Дневник мага, его предложение. Приветствую тебя, незнакомец. Надеюсь, когда-нибудь кто-то сумеет прочитать, что здесь написано. Я пишу эти строки, точно зная, что жить мне осталось очень мало. Но хочу успеть рассказать, что со мной произошло. И, может быть, ты сумеешь мне помочь, хоть я и буду уже мертв. Начну с самого начала. Меня зовут Лаверенд Аргетов. Меня зовут Лаверенд Аргетов. Я являюсь магистром чародейства, первым магом и советником короля алеона Первого. Блин, вот это фокус. Что же получается? Магия и маги существуют? Потрясенный, я очумело уставился на эти строки, перечитывая их снова и снова. Но они упорно показывали только то, что я уже видел. Не могу сказать, что до сегодня верил в магию. Зеленых человечков и потустороннюю силу. Но и не могу сказать, что не верил. Я просто знал, что данных явлений не существует в природе. Да, я зачитывался книгами про магов, пришельцев, даже представлял себя на месте главных героев. Но чтобы вот так, в это я не поверил бы никогда. Я почувствовал, что во рту пересохло, избегал в дом попить воды. Заодно и в гараж бутылочку с жидкостью прихватил. К тому же в эти несколько строчек я вчитывался минут 20, а в книге 7 листов, и читать, видимо, придется довольно долго. Я уселся на скамейку, которую сам сделал в прошлом году, чтобы было удобнее настраивать снасти перед рыбалкой. Взял книгу и продолжил чтение. Я был оклеветан перед моим королем своим же учеником, который хотел получить могущество и править миром. Я слишком поздно понял, что с собой представляет бурт-борот, так звали моего ученика. В то время, как я полгода добивался сближения с народами, населяющими наш мир, едва покинув одних, отправился к другим, он подделал и представил королю письма, которые якобы были написаны моей рукой. Письма были к эльфам с просьбой, чтобы те совместно с людьми уничтожили гномов, и к гномам, чтобы те опять-таки совместно с людьми уничтожили эльфов. И хотя последние разногласия между нашими народами остались давно в прошлом, и сейчас царит мир, всегда найдется тот, кто захочет могущества и власти. Если бы развязалась война, Бурт открыл бы глаза эльфам и гномам на верломество людей. И объединив их, стал бы во главе, чтобы свергнуть короля Алеона Первого, а меня убить. Но мне удалось узнать о его планах. Но мне удалось узнать о его планах, когда я гостил у эльфов. Я сумел помешать. Я объяснился и с эльфами, и с гномами. Вот только Бурт в это время был рядом с королем и оклеветал меня в его глазах. Король объявил меня предателем, а Бурту, разумеется, понадобилось избавиться от столь опасного свидетеля, каким являлся для него я. Он напал на меня из засады, когда я спешил, чтобы предъявить королю доказательство моей невиновности. Письмо было подписано представителями эльфов и гномов. В нем значилось имя виновного. Однако Бурт не рассчитал силы, лишь ранив меня, а вот я его убил. Но чтобы восстановить силы, я был вынужден скрыться в этом мире. Магически раненого и обессиленного меня слушать никто бы не стал. Убили бы на месте, не позволив оправдаться. — лёшенька ты где? Иди обедать! — раздался бабушкин крик. — Сейчас приду! — отозвался я, выходя из гаража. Меня наполняла чистая, незамутненная восторженность. Я нашел настоящее письмо мага. Мало того, где-то действительно существовали эльфы и гномы, но самое главное, что где-то был настоящий сказочный мир. Что я ел за обедом, не знаю. Полностью витал в облаках. Отвечал бабушке, вроде даже смеялся, но мысли все время возвращались к прочитанному. После обеда я забрал книгу мага из гаража и расположился в комнате на диване. На жесткой скамейке начала болеть моя пятая точка. С нетерпением продолжил чтение. Я был практически полностью истощен магически, когда на меня в этом мире напали какие-то люди. Человек пять, в черной форме, с молниями на воротнике. В руках они держали странные железные палки, из которых в меня полетели маленькие свинцовые цилиндрики. Остатками былой мощи я сумел сжечь этих людей. А вот несколько цилиндриков щит задержать не смог. И они попали в меня. Я попытался исцелиться, но понял, что не могу. Магии во мне не осталось, а жизнь утекает, как песок сквозь пальцы. В браслете-аккумуляторе запасов магической энергии не осталось. Она вся ушла на перенос из мира в мир, а заряжается он только на руке владельца, примерно в течение месяца. Еще его можно зарядить, поделившись своими силами. Собрав последние крохи сил, я наложил заклинание на браслет и эту книгу. «Они помогут найти мою жену, чтобы ты, если согласишься, передал доказательство моей невиновности и обелилось мое имя. алёшенька что с тобой? Ты после обеда даже на улицу не вышел. То всегда на Волге, да в лесу пропадал, а сегодня из дома не выходишь. Бабушка вопросительно уставилась на меня. Да уж очень интересная книга. Не знаю что ответить, пробормотал я. Ты и так целый год учился, теперь отдыхать надо. Оторвись ты от книжки, сейчас поужинаем иди хотя бы воздухом подыши. Да-да, сейчас. Еще немного. Ну уж нет. Давай ужинать. Потом воды наноси, да и спать собираться будем. Вечером у меня не было времени проанализировать то, что я вычитал из книги мага. И только лежа в постели, я сумел все расставить по своим местам. Получается, мага подставил его ученик. Маг бежал в наш мир, чтобы вылечиться от ран. Потом он бы вернулся и оправдался. Но к нам он попал в период войны с немцами, Нарвался на них и получил смертельные ранения. Наткнулся он, по всей видимости, на эсэсовцев. Они здесь стояли в 1941 и 42 годах. Но если сейчас, 2010, получается это было почти 70 лет назад, спал я без сновидений, что было довольно удивительно. На браслет уже не обращал внимания, к тому же, если честно, я его не чувствовал, только если специально не смотрел на него. После завтрака продолжил чтение. Я не знаю, когда именно ты читаешь эти строки, поэтому я описал людей, которые меня смертельно ранили. Также хочу предупредить, что время в наших мирах течет по-разному. Для меня пять дней, прожитых здесь, будут равны одному дню, пройденному в моем мире. А для человека этого мира все будет наоборот. Например, если ты согласишься и переместишься в мой мир, проживешь там пять дней, а потом вернешься обратно, здесь пройдет всего один день. Браслет связан с магической книгой, которую ты читаешь. Я настроил браслет таким образом, что он поймет слова, которые ты напишешь в книге. Если ответишь отказом, просто начертай, не согласен или нет. И браслет потухнет, ты снимешь его со своей руки. Если согласишься, он начнет сбор энергии и будет служить тебе, пока ты будешь жив. Учти, что согласиться или отказаться можно только один раз. Браслет единственный в своем роде. Ведь это я создал его а без него перемещаться между мирами нельзя. Он является аккумулятором магической силы, вбирает ее из окружающего пространства и позволяет получить доступ к этой силе своему владельцу. Но надеть его может только человек, обладающий магическими способностями. И когда он одет, увидеть его можно лишь магическим зрением. Если ты выполнишь мою просьбу, передашь доказательство моей невиновности, чтобы обелилось мое имя, Браслет даст тебе магические знания, которые я заключил в книгу. С помощью браслета тебе откроется скрытый текст. К сожалению, большего предложить тебе не могу. И если ты готов, просто напиши «Я согласен», и тогда увидишь инструкции, как переместиться в мой мир и достать из моего пространственного кармана письма. Кстати, кроме писем, там есть немного денег. Я думаю, что их вполне хватит на доставку письма. После прочтения этих строк... Размышление у тебя будет три дня. Если через три дня ты ничего не напишешь, это будет приравнено к твоему отказу. Прощай. Решай. Вот это фокус. Получается, у меня имеются магические способности? Меня охватило сильное волнение. Я возбужденно забегал по комнате. Представил себя сильным и умудренным магом. Представление, правда, вышло довольно смутным. Интересно, что я могу? И какой у меня магический потенциал? Я попробовал сосредоточиться и, как пишут в книгах, обратил свой взор внутрь себя. Разумеется, ничего не вышло. Времени до обеда оставалось хоть и немного, но оно было. А это значит, что я приспособился к восприятию текста книги и читался он уже довольно быстро. Немного успокоившись, я стал анализировать заключительную часть письма мага. Взял бумагу с ручкой, высчитал, сколько прошло времени в мире мага. Получилось 13 лет и 6-8 месяцев. Довольно много, а может и нет. Я ведь не знаю, что это за срок для того мира. Задумчиво перечитал еще раз предложение колдуна. Отправляться в другой мир и искать жену мага, чтобы передать ей письмо, было страшно. Даже соотношение пяти дней там к одному здесь не очень-то успокаивало. Однако, если я не приму предложение мага, то никогда не смогу использовать свой магический потенциал если только еще раз не столкнусь с колдовством. А это, думаю, очень маловероятно, ведь про магию я читал только в художественных книгах. Интересно, какие инструкции даст маг и что у него лежит в кармане? Я поймал себя на том, что несколько раз мысленно отказался от предложения мага, а потом несколько раз его принял. Тогда я решил выписать все минусы и плюсы и лишь потом решать, как быть. На раздумье у меня оставалось три дня. Пообедав с бабушкой, сказал, что пойду на рыбалку, но спиннинг брать не стану, а возьму удочку. Накопав червей, я действительно взял с собой удочку, а также книгу мага и чистую тетрадку с ручкой. Надо спокойно подумать и решить, что делать. Странно, но я даже сумел поймать пару плотвичек и несколько окуньков, хотя у меня было не до рыбалки. Я сидел, размышлял, выписывал минусы и плюсы от предложения мага. И вот что получилось. Минусы. Первый. Пойти туда, не знаю куда. Как найти кого-то в чужом мире? Страшно. Второй. Смогу ли я там понимать других людей? Третий. Как объяснить свое отсутствие? Неизвестно, за какое время я смогу вернуться. Вернее, если мне не зарядят браслет, то возвратиться я смогу не раньше, чем через 6 дней. То есть это здесь пройдет 6 дней, а там месяц. И этот месяц надо как-то прожить. Плюсы. Первый. Я увижу магический мир и, может, даже эльфов с гномами. Второй. У меня останется браслет, и я обреду чародейские знания, стану магом. Да, мне густо. Минусов 3, а плюсов-то два. Страшно, но это ясно. Понимать других людей, думаю, смогу. Иначе это бессмысленное предложение. А маг, наверное, глупцом не был. А вот объяснить свое отсутствие, тут точно нужно что-то придумать. Я поймал себя на мысли, что уже все решил, а занимаюсь черт знает чем. Нужно готовиться к путешествию. Но самое основное – надо решить, как сделать так, чтобы обо мне не беспокоились в течение недели. Вот главная проблема. Ведь в конце концов, передал письмо жене мага и свободен. Она наверняка в благодарность поможет зарядить браслет, и я быстро вернусь домой. Хотя, если придумаю, как отмазаться на эти дни – то можно и пожить в магическом мире недельку-другую. Все, решено. Буду путешествовать. В книге ответ напишу, после того, как соображу, как объяснить недельное отсутствие. Но затягивать тоже нельзя. В запасе осталось лишь два дня. В голову ничего не приходило. И поймав еще пару рыбок на радость коту, я отправился домой. Так, необходимо с кем-то посоветоваться. С кем? Только с Вовкой. Может, он сумеет помочь? Правда, что ему сказать? «Ладно, посмотрим». Дома отдав... Дома, отдав обалдевшему коту всю рыбу, я взял телефон и пошел искать сеть. Наконец, после длительных поисков, она была найдена. «Вовка, привет! Это я, лёха Поприветствовал я друга. «Здорово, лёх Ты же в деревне должен быть, не поехал, что ли?» Удивился тот. «Да не, поехал! Но мне твоя помощь нужна!» просительно начал я. «А что случилось-то? Накосячил чего?» Удивился он еще больше. «Ты никогда таким тоном не разговаривал?» «Косяков нет, а вот совет твой нужен. Мне надо свалить в одно место, но так, чтоб предки не забеспокоились». «Ты что, скажешь, на рыбалку пошел? Никто тебя искать не будет? У тебя крыша совсем не варит, что ли? А если на ночь куда-то намылился, тогда что?» «Хм, на ночную рыбалку идешь?» Уже в голос захохотал он. «Хорош прикалываться. Мне на неделю свалить надо». Похоже, я убил его новостью. — Че? Ты рехнулся? Заикаясь, удивился он. — Нет. Мне надо дней на 6 семь исчезнуть. Ну-ка быстро рассказывай, что произошло. В его голосе звучали серьезные интонации. Можно даже сказать, грозные. — Понимаешь, это не телефонный разговор. Вот в город приеду, все тебе расскажу. Приедешь-то когда? Перед или после того, как свалишь? Тебя преследует кто? Кому дорогу перешел? Вовка забеспокоился очень сильно. Черт, что же ему сказать? Я даже к телефонному разговору с другом не подготовился. А что мне предки бы сказали? Я так и представил картину. Мама, папа, мне тут на недельку свалить надо, а вот куда я вам не скажу. Но вы за меня не беспокойтесь и не переживайте. Вов, я в деревне кроме бабушки и кота и не видел-то никого, а ты, говоришь, дорог перешел. Понимаешь, врать тебе не хочу, а вправду ты не поверишь. «Прошу только, об этом разговоре никому не говори, обещай. У нас было правило. Уж если пообещал, то хоть на куски режь, но слово сдержи». лёх во что ты вляпался?» «Обещать-то чего?» Попытался увильнуть он. «Я ни во что не вляпался. Пообещай никому не говорить об этом разговоре. А я тебе скажу, для чего мне надо исчезнуть». «Хорошо, обещаю. Мне надо передать письмо одного человека, но проблема в том, что адреса-то еще нужно отыскать» а письмо отдать из рук в руки. И это не в деревне, и не в нашем городе. Тщательно подбирая слова и пытаясь не сказать ни слова лжи, проговорил я. «Фигня какая-то. Ты мне чё, лапшу на уши вешаешь? Скажи своим про письмо, вместе передадите. Из-за чего бодягу ты развёл?» Искренне удивился Вовка. «Пойми, о письме знать никто не должен. Я тебе за это кинжал исторический подарю». Решил я задобрить Вовку. Кинжала у меня не было. Но если попаду в другой мир, то уж оттуда привезу. — Так, поклянись, что это правда. Все еще не веря мне, потребовал Вовка. — Клянусь, правда. Как можно убедительнее сказал я, тем более, что это действительно было так. — Ладно, я подумаю, что сделать. Завтра созвонимся, ок? Вроде поверил он мне. — Ок, только лучше я тебе позвоню, а то тут сеть хреновая. Пока. пока — Пока-пока, — задумчиво пробормотал Вовка. После разговора с другом я, не откладывая дело в долгий ящик, пришел домой. Открыл книгу мага, взял ручку и, ни минуты уже не сомневаясь, написал «Согласен». Браслет на руке потеплел. В книге появились следующие строки. «Спасибо, что решил помочь мне обелить свое имя. Вот обещанные инструкции. Теперь браслет принадлежит тебе. Он должен быть теплым и будет теплым до тех пор, пока не соберет достаточной энергии, для перехода в другой мир. Когда камни в браслете ярко разгорятся, а тепло иссякнет, просто сожми его другой рукой и представь, что переходишь не основной мир. При возвращении все будет так же, только представить нужно переход в свой, основной мир. Но учти, чем больше у тебя груза, тем дольше браслет будет собирать энергию. Чтобы получить доступ к пространственному карману, ты должен просто вообразить, что именно хочешь из него достать. И это окажется в воздухе перед тобой. Сейчас там письмо и деньги. А чтобы что-то положить туда, ты должен взять вещь в руку и представить, что кладешь ее в пространственный карман. Когда попадешь в мой мир, в книге появится сведения о расстоянии, на котором ты оказался от моей жены. Ее зовут Изабель Аргетова. Ты ее найдешь и передашь ей письмо. На словах расскажешь, что ты узнал из моей книги и что со мной произошло. На этом твоя часть договора закончится, и в книге появятся скрытые разделы. Удачи тебе! Магистр магии Лаверент Аргетов. Примерно через минуту инструкции колдуна стали медленно исчезать, а на их месте появились две строчки. Я опробовал, как работает пространственный карман. Представил, что хочу достать письмо, и передо мной появился свиток, залитый сургучом. Срывать печать я не стал, а покрутив его в руках, представил, что письмо отправляется в карман. Оно исчезло. Также в кармане находился небольшой поясной мешочек с деньгами. Всего 140 монет, трех видов. По размеру они напоминали наши. Самая большая монета, видимо медная, по размеру была с нашу пятирублевку. Средняя, серебряная, с двухрублевку. А самая маленькая, золотая, с рублевую золотых я насчитал 30 штук, серебряных 50, а медных 60. Больше в кармане ничего не было. Я представил, как достаю из него все, что там находится, но кроме письма и денег передо мной ничего не появилось. С Вовкой мы придумали вот что. Он приглашает меня на день рождения своего двоюродного брата. Празднование состоится через месяц, а после него мы пойдем в поход на неделю. Он созвонился с моим отцом и получил согласие. К тому же отец обещал привести меня в город. Подготовка к походу в другой мир застопорилась. Что брать с собой было неясно. Я решил действовать по обстоятельствам. Тянулось время. Больше ничего необычного в деревне не произошло. Браслет оставался теплым. И только по истечении месяца я перестал его чувствовать. А камни загорелись ровным, насыщенным цветом. Вот тогда я понял, браслет готов для переноса меня в другой мир. Вернувшись в город, я отправился к Вовке. «Привет!» «Привет!» «Рассказывай!» В категоричной форме потребовал Вовка. «Не могу. Все равно не поверишь. Давай так. Я тут написал письмо, в котором все объясняю. После того, как я уйду, ты его прочитаешь. А если я не вернусь через семь дней, отдашь его моему отцу. Куда уйдешь? Давай спустимся во двор, и ты, может быть, поймешь, почему я не хочу тебе ничего рассказывать. А потом прочтешь письмо». Перемещаться в другой мир с пятого этажа, на котором жил Вовка, я опасался. «Давай», – быстро согласился Вовка, глядя на меня, как показалось, с большим опасением. Он, видимо, боялся за мое душевное состояние. Мы вышли во двор. Я зажмурился, обхватил браслет свободной рукой и представил, что перехожу в основной мир.